а которые люди по местными и вотчинами землями и крестьяны и людьми завладели насилием и которые приезжая били и грабили и жон и дочерей позорили и свазяк себе в чепи и в железах держали а иные и записи на них и всякие крепости имели и вымучивали и про ту по государеву указу велено сыскивать а в беглых крестьянях и кто землёю и лесами и водами и всякими угодьями мимо своих дач завладели и в том давать и суд а которые всяких чинов люди кто у кого насильством крестьян вывез о проту сеяться подлинно крестьян отдате со всеми животы до сверх того крестьянского владения За крестьянина в указные лета взять те на год по 5 рублёв, а которые люди учнут крестьян искать и беглых вывозными. И проту сыщится, что те крестьяне не вывозные, беглые. И тот истец лишён крестьянина своего и крестьянских животов и иску. На пашенных и на всяких людей суд давать те октября с первого числа апреля по первое число для пашенного времени с апреля первого числа октября по первое число суда не давать. А за нынешними, за расправными и вперёд за всякими за земскими, за большими, за спорными делами, в которых спорных делах в приказах о бояри и судии указ не ученят, указал государь тех спорных дел Слушите боярам, как было наперёд всего при его государственной державе и как бывало при прежних государях, о которых самых больших дел бояре не вершат, и о тех делах указал государь докладывать себя государя на патриархах приказных людей и на детей боярских и на крестьян И на всяких чинов людей, которые живут в патриаршах и домовых вотчинах, суда на них при прежних государях и при государе царе и великом князе Михаиле Фёдоровиче всеоруссии ни в котором приказе не довывали, осудили их на патриарше дворе. И ныне быть и потому ж, о судные дела патриарх слушает и указывает а на митрополитов и на архиепископов и на монастыри и на их детей боярских и на монастырских слуг и на крестьян во всяких делах суд давать бессрочно а крестному целованию с митрополитой и с архиепискупы и с монастырей и с священники и с причетники церковными в монастырских исках где чалобитие иноческому чину и причетников церковных в том бытье жребию по преданию святых апостол и по правилу святых отцов а на митрополициях и на архиепископлях детях боярских и на монастырских слуг и на крестьян вера меж ими крестное целование о которые дети боярские разных городов вёрстаны и которые у розбору и служилых списках в какову службу объявились, и которые дети боярские после отцов своих, взяв отцовские поместья и вотчины, а иные поместья взяли брачьи свои родные и двоюродные, и дяди своих поместные же и вотчинные земли, и не хотя государюй службой служить и покиня поместные и вотчинные земли, били челом во дворы к боярам и всяких чинов людям и кобылы служилые на себя дали ибо в дворах поженились на крепостных жонках и на девках и тех детей боярских указал государь и бояре приговорили из боярских дворов взять те в службу и написать с города а которые дети боярские не вёрстаны и у розбору и в служилых списках не объявились, и по местных и вотчинных дач за ними нет, и тем детьям боярским быть и во дворах попрежнему, потому как в прошлом 130 году по государю царёву и великого князю Михаилу Фёдоровичу все о Руси указу бояре и окольничие в городях для государевой службы разбирали дворян и детей боярских. И в государевых наказах у бояр и у окольничих написано: велено дворянам и детям боярским всех городов у разбору сказать, которые дети боярские у разбору не объявятся, или которые дети боярские у разбору детей своих недоросли не объявят и в разборные книги не напишут, и тем вперёд верстания не будет, и в службу не возьмут а которые дети боярские из тех из свободных воровством не хотя государю в службы служить и учнут бить челом вины в боярские дворы во всяких чинов людям и тех детей боярских указал государь и бояре приговорили отдавать и в холопы тем боярам и всяких чинов людям у кого они наперёд того в холопстве были а впредь с нынешнего государева указа и с боярского приговору детей боярских и всяких чинов людей, которые сами в государевых службах и в разных чинах, и детей их, и братьев, и племянников, и внучат, которые в службе и не в службе, и тех всех боярам и всяких чинов людям в холопии принимать и не велено а кто мимо государьева указа и боярского приговору кого в холопие возьмёт и те люди им в холопиях не крепки а которые судьи и всякие приказные люди учнут судить и всякие дела делать не по правде по посулам и по дружбе а кто учнёт в их неправедном суде и в посулах государю бить и челом И государь укажет о том сыскивать своим государевым боярам, и те дела по его государеву указу вершат. А будет которых дел боярам вершить и нельзя, и о том велел государь докладывать и себя государя. И будет сыщется, что судья и приказные всякие люди в суде просудятся без хитрости. И в том деле суд с головы а будет судьи и всякие приказные люди судили и всякие дела делали по мзде и по дружбе, а прото подлинно сыщаться и на тех судьях и на приказных людях взять проесть и волокита и истцов иск, да им же от государя быть и вопали. А кто посул и емлет, и на тех бите челом и извещайте имянно» и будет сыщется и им от государя быть в опале ж и в большом наказании. И по государеву, царёву и великого князя Михаила Фёдоровича всео Руси указу боярину Ивану Петровичу Шереметеву, да диакам Тимофею Агиеву, да Семёну Сафонову велеть в Владимирском судном приказе сей государев указ и боярский приговор записать в книгу и судные дела судить и всякие расправные дела делать по сему государеву указу и боярскому приговору вправду без волокитна. П. П. Смирнов. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине 17 века. Чтение общества истории и древности. Книга третья, 1915 год.